Глава девятая. Умный дом. Габриэлла. Дни потекли обычной рекой. Вейлор по утрам уходил на работу и возвращался лишь поздно вечером. С того дня, как он позорно сбежал от меня и недорезанного салата, я вообще перестала что-либо понимать в этом цварге. От воспоминания о том страстном поцелуе и его пальцах начинало гореть все тело. показалось, что мы нормально договорились, и все вот-вот уже случится, как этот слов не находилось приличных, просто взял и сбежал. Куда? Зачем? Почему? Больно было ужасно, в первую очередь моей самооценки. Я разозлилась и хотела устроить скандал, но на следующий день Вейлор пришел домой, словно выжатый лимон, и мне стало просто жалко его мучить». Еще через день он вернулся чуть раньше и более бодрым, но наскоро поужинав, скрылся в спальне со словами, что у него еще онлайн конференция с собственником по производству микрочипов в Станорга. Я так и осталась сидеть на кухне с открытым от возмущения ртом. Нет, конечно, Вейлор мне ничего не обещал, но, по моему, поговорить на чистоту точно стоило. Еще через два дня супруг забежал днем на обед и сообщил, что вернется очень поздно. Как оказалось основное, зачем он заезжал, это уточнить, смогу ли я в своих планах выбрать два вечера для совместного выхода в свет. Через неделю был его корпоратив, где бы он хотел появиться со мной на публике, а еще через две – ужин у его родителей. Первое мероприятие имело фиксированную дату проведения, а второе, если очень надо, он мог подвинуть. Я умным видом посмотрела на свой календарь, где был отмечен месячный отпуск, и покивала. «Да, я смогу». За неделю пребывания на Цварге я каким-то образом умудрилась посмотреть все самые известные достопримечательности, а те, которые не посмотрела, поймала себя на желании, что и не хочу. Повторное посещение Бутерфляриума без Вейлора неожиданно не вызвало тех же эмоций. Да и сахарная вата оказалась не такой вкусной. В серебряный дом моталось еще раза три, но всякий раз мне отвечали «Ждите! Ваши заявление в обработке! Мы обязательно с вами свяжемся!» Я ходила по шикарной квартире мужа и медленно закипала. Последней каплей стала брошенная перед уходом фраза Лора. «Да, кстати, купи себе платье на корпоратив. Кредитку я оставил на полке в прихожей». «Да не нужны мне его деньги!» «А с платьями я вообще прилетела на цварг заранее. Все у меня было с собой. И даже туфли на высоченных шпильках. Больше всего на свете хотелось провести время с Лором, Но именно этого он, зараза, такая мне не давал. Причем мы ведь хорошо провели первый день в горах и зоопарке. Все было отлично. Не я же начала ему руки в штаны совать. Нет, я, конечно, начала, но не первая же». Он меня поцеловал, да еще как. Овладел языком через рот, явно обозначая, что мог бы и больше. И сбежал, как нашкодивший кот. От нереализованной энергии и скопившейся злости на одну хвостатую задницу, которая вдруг стала усиленно строить из себя благородного джентльмена, я не выдержала. Достала ноутбук из чемодана и тоже принялась работать. Да, из отпуска. Но хоть что-то, чтобы выпустить пар. Коллеги, конечно, удивились. Задали несколько дежурно вежливых вопросов, все ли у меня в порядке. Я же вроде как в путешествие куда-то собиралась. Но, не слушая ответов, радостно перекинули половину задач, а мне только того и надо было. Я с головой окунулась в отчеты, схемы, таблицы, проверяла верстку листовок, перекидывала материалы менеджерам по продажам, составила план ближайшей презентации по новому продукту. В общем, как всегда... Очнулась лишь тогда, когда спина уже сводила от многочасового сиденья в неудобной позе, желудок ругался, что его забыли покормить, а клавиатура разве что только не дымилась. Часы на коммуникаторе показывали 23.39. «Ого, вот это я здорово поработала!» Пробормотала под нос, захлопывая крышку ноутбука. «Неужели Вейлор до сих пор не вернулся?» Я вышла из выделенной комнаты и обнаружила мужские ботинки в прихожей, пальто на спинке кресла в гостиной, недоеденную лазанью на кухне. «Этот наглец пришел домой, разулся, разделся, поел и пошел к себе!» «Класс! Я его жду, волнуюсь!» хм. «Зато полная имитация брака, в котором супруги вместе уже больше двадцати лет», — злорадно отметил внутренний голос. Я доела остатки лазаньи, подошла к двери спальни Вейлора, подняла руку, чтобы постучаться, и замерла. За дверью стояла абсолютная тишина. Спит уже, очевидно. Явно тоже устал за рабочий день. Ладно, не буду будить. В полном разочаровании я вернулась в свою комнату, разделась и, зевая с риском вывихнуть челюсть, отправилась в душ. То ли я в этот раз что-то не так делала, то ли Вейлор поменял настройки в своем умном доме, но неожиданно ни один вентиль не сработал. «Что за ерунда? Почему нет воды?» С отчаянием пожаловалась я в пустоту, в очередной раз покрутив смеситель и вздрогнула, когда электронный голос где-то под потолком ответил. «В полночь включается режим сбережения воды». Некоторые хозяева плохо затягивают вентили. Это негативно сказывается на экологии планеты. Зашибись. То есть помыться нельзя? Почему? Можно. Сформулируйте, пожалуйста, запрос. Я устала, потерла лоб. Я хочу принять горячий тропический душ. Подробнее, пожалуйста. Желаемая температура воды. 37 градусов. Продолжительность... Да тошно, уточнял бесячий электронный голос. Нет, все же перехвалила я технику. «Пятнадцать минут, если не попрошу выключить воду раньше». «Помещение!» «В душевой, Лора, блин!» Я почувствовала, как вскипаю. По-моему, легче включить все краны по-обычному. «В этом!» «Принято!» Прошелестел голос и послушно включил воду на 37 градусов, идеально на 900 секунд. Мне потом пришлось еще попросить включить воду на три минуты, чтобы смыть маску с волос. Горячая вода сняла напряжение с тела, и я уже подумала, что этот день наконец-то подошел к концу. Как вышла из комнаты, я обнаружила бассейн, не меньше. Ноутбук, чемодан, тапочки, все плавало в воде, а матрас на кровати набрал влаги столько, что его, пожалуй, не просушите за месяц. «Что это такое?» Изумленно воскликнула я и бросилась к вещам. Неужели соседи сверху затопили, пока я принимала душ? Как можно так затопить меньше, чем за полчаса? Все же сухо было, когда я шла мыться. Шварх, шварх, шварх! Промокло все. Вообще все! Неожиданно капля воды упала мне на нос. Я подняла голову и обнаружила подозрительные крохотные дырочки, как в лейке душа. «Умный дом! Что это такое в потолке?» Взъярилась я, остро чувствуя подставу. «Уточните вопрос, пожалуйста. Что за отверстие в потолке и почему здесь столько воды?» «Отверстие является частью системы пожаротушения, которая сопряжена с умным домом, то есть со мной. В помещении столько воды, потому что она накапала». «Ха! Спасибо, капитан Очевидность! Это я вижу! Вселенная почему технику нельзя придушить?» «Замечательно, что вы это видите. Мои настройки ориентированы на предпочтения, в первую очередь, незрячих». Напоминание о слепоте Вейлора немного остудило пыл. «Если еще десять секунд назад мне хотелось отдать умный дом на перепрошивку каким-нибудь толковым программистам, то теперь я себя одернула. Если Дебьон все так настроил, значит, ему удобно». «Ладно», – произнесла я, смиряясь с обстоятельствами. Потом выясню, что я сделала не так. «Вызывай роботов, которые уберут воду с пола. Это-то ты можешь?» «Да, разумеется. Тогда приступай». Я еще несколько секунд постояла босыми ногами в луже, наблюдая, как три очень шустрых робота принялись убираться. Вздохнула и вышла из комнаты. Почему-то в голову не пришло, что можно поспать на диване в гостиной. Ни мгновенья не сомневаюсь, уставшая и злая я толкнула дверь в спальню мужа, На ощупь обогнула огромную двуспальную кровать и легла прямо в том, в чем была, в одном полотенце. Ночнушка-то у меня тоже промокла. «Спать! Просто спать! Утро вечера мудренее!»